К вечеру следующего дня пристали уже в Москве, на моей, ну, вернее, уже Михаила, пристани. Здесь будет место твоего причала. Без моего разрешения не отплывать. Держи пока деньги, расплатись с командой, набери новых людей. Только отбирай потщательнее. Продукты заготовь, оснастку, где веревки гнилые, поменяй.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 Спросил дом Лефорта. Мне его тут же указали. У дома стоял уже знакомый экипаж и та же охрана. Меня узнали, провели в дом. Войдя в комнату, поклонился Лефорту. Тот меня узнал, улыбнулся скупо. «Здравствуй, лекарь! Бог дал тебе хорошие руки. Нога почти не палит. Потом ухожу. Уже хорошо».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 А может, их и вообще еще нет. Просто потешные полки Петра. Францу помогли выйти из кареты. К нему подбежал долговязый подросток. Азартно обнял Франца. Тот поморчился. Фу! Что у русских соманера сразу обниматься, Петр? Я мысленно ахнул. Так это Петр...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 — заинтересовался Петр. — А морское дело ведаешь ли? — Нет, Петр Алексеевич. — Пойдем со мной, братец. Схватил меня за рукав Петр и подошел к солдатам. Впереди в Капанире стояло несколько пушек и мартира. Раздался глухой звук выстрела, Мартира окуталась дымом. Все задрали головы, следя за полетом ядра. Оно упало не очень далеко. Не долетев до цели, вкопанного столба метров сто. «Почему так стреляют, знаешь?» Мартира чугунная, заряд слабый. Откуда знаешь?» «У чугунной мартиры звук выстрела глухой, А у бронзовой звонкий, после выстрела как колокол звенит. В чугунную мартиру много пороха класть нельзя, разорвет». Бронза более податлива, заряда больше сыпать можно. Пожалуй, ядро и долетит. Петр удивленно уставился на меня. А ведь и правда, ты даже к капониру не подходил, а расслышал, как есть, где огненному бою учился. Приходилось, ваша светлость, и в плену побывать...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 Завтра зачисляю тебя бомбардиром Преображенцам. Вот их командир, знакомьтесь. Ко мне подвели сухощавого офицера. Но, к сожалению, в тех званиях и регалиях я разбирался слабо. Поставь ему же фамилии и кожин бомбардиром в первую роту со всеми причитающимися видами довольствия. Пусть канониров учит, как стрелять потребно. — Да. Такого исхода и такой службы я не ожидал. К Петру приблизился рефорт, глядя на меня, что-то зашептал на ухо. Тот отмахнулся. — Ладно, ладно, пусть уж пушкаре ябочит, коли сам зело понимает, а потом посмотрим. — И мне. Завтра с утра в полк, а сейчас свободен. Ну и день. Не успел вы в Москву вернуться, а заделался бомбардиром в Преображенский полк. Только тут начало доходить. А ведь при Петре служили двадцать пять лет. Или он такой указ позднее издал. Вляпался, как кур в ощип. «Юра, ну тебе оно надо!»